Глава восьмая Война, которой не было Британская империя, Австралия, Мельбурн, Суперлинкор Пантократор 25 декабря 1921 года Адмирал стоял и смотрел в иллюминатор, как с борта транспорта Амур сходил на берег очередной отряд морпехов. Что ж, вот и они реально пригодились. Хотя сама мысль тащить через океан два батальона морской пехоты и бригаду Королевской гвардии Сиама всю дорогу вызывала у него большие сомнения. До сего момента, не считая отдельных операций на берегах, пройденных ранее, они были лишь очень прожорливым бесполезным балластом, который они тащили с собой по принципу А чтоб был? Тысяча русских и тысяча итальянских морпехов. Три тысячи сиамцев. Вот и вся оккупационная армия. Группа союзных войск в Австралии, командующим которой его назначил сегодня император. Перепуганный президент Сената Австралии Гарри Турилли стоял за спиной адмирала, потел и изображал гордость. Ферзен проговорил, не оборачиваясь. Моя армия взяла под контроль Мельбурн и всю округу вокруг залива Порт-Филипп. «Императором Единства Михаилом я назначен командующим группой союзных войск в Австралии. Я уже назначил военных комендантов Мельбурна и всех городов региона. Проинформируйте об этом чиновников, военных и все население. Любое сопротивление или саботаж будут пресекаться и караться по законам военного времени. Разумеется, мы оповестим об этом и сами, но я хочу, чтобы вы это подтвердили со своей стороны. Лишние жертвы и эксцессы мне не нужны. Вам ясно?» Турили с вызовом отрезал. «Я не собираюсь сотрудничать с оккупантами!» Адмирал ответил холодно. «Мне безразличны ваши желания или мотивы, господин Турили. Сделайте то, что я сказал. Уверен, что вы сохраните этим жизни сотен, а может и тысяч своих соотечественников. Вы слышите спорадическую стрельбу на улицах вашей столицы. Ваши солдаты местами еще сопротивляются силам ГСВА, хотя большинство из них уже сложили оружие». «Я не требую от вас призыва к сотрудничеству с нами, не требую обращения с призывом прекратить сопротивление. Я лишь хочу, чтобы вы проинформировали своих соотечественников о действительном положении дел. Это не измена, это ваш долг, как официального лица и единственного оставшегося в живых представителя властей Австралии». Президент Сената пожал плечами. Уверен, что король Эдуард VIII уже назначил нового генерал-губернатора и премьер-министра, а столицу уже перенесли в Сидней, так что...» Ферзен все так же, не оборачиваясь, перебил собеседника. «Мне это безразлично. Я не претендую на всю Австралию. Равно, как и на власть над ней. Мне нужен относительный порядок вокруг Порт-Филиппа на период нашего пребывания здесь. Моим кораблям нужен ремонт на государственной судостроительной верфи в Уильямстауне». Моему флоту нужна бункеровка и топливо для кораблей. А моим экипажам и солдатам нужны вода и продовольствие. И я это получу так или иначе. С большими жертвами с вашей стороны или безонных. Вам все понятно или есть вопросы? Имперское единство России и Ромея. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Квартира их величеств. 25 декабря 1921 года. Пылал камин. Измученная сегодняшним днем Маша смотрела в огонь лежа поперек дивана и положив голову мне на живот. Она молчала о чем-то своем, я тоже не стремился сотрясать воздух словами, размышляя о делах наших скорбных. Впереди непростая ночь и еще более трудный день. Как думаешь, война будет? Конечно, странно услышать подобный вопрос от императрицы державы, которая воюет сейчас на гигантском театре военных действий, раскинувшемся от Антарктиды до Чукотки. Но я понял, о чем она. О той грядущей, настоящей войне, по сравнению с которой нынешняя — это лишь возня детишек в песочнице. Я не знаю, радость моя. Я попаданец, а не пророк. Скорее всего, да. Возможно, нам удастся как-то пропетлять, обзаведясь достаточным количеством ядерного оружия, которого у остальных на тот момент не будет. Но это не спасет мир от войны. А значит, очень велик шанс, что мы окажемся в нее втянуты. И в этом контексте меня больше всего волнует Германия. Если немцы сохранят хотя бы нейтралитет по отношению к нам, то нам мало что грозит. Мы прочно стоим и в Европе, и в Средиземноморье, и на Ближнем Востоке с Афганистаном, и на Дальнем Востоке с Манчжурией, И Японии включительно. Пусть с «Последний мир» мы еще не подписали. Англосаксы всех мастей за морями и океанами. Так что реально на суше нам они могут угрожать, только переманив на свою сторону Германию. И Францию. Усмехаюсь. Вот не любишь ты Изабеллу. Маша буркнула. Коза драная. Все посматривает в твою сторону. Смех с моей стороны. Да, русский язык становится тебе все более родным. Но, соглашусь с тобой, Франция очень неустойчивый наш союзник, который всегда будет себе на уме, и который мы можем держать уверенно на своей стороне только угрозой удара со стороны Германии. Если же против нас будет формально или неформально околочена коалиция из англосаксов и Нордического союза, то почти наверняка Франция присоединится к ним в войне против нас. Шанс на это существует, он достаточно велик, и не учитывать этот шанс мы не можем. Если Берлин начнет свой геополитический дрейф в объятия Лондона и Вашингтона, то война против нас в Европе станет просто неизбежной. Хотим мы этого или не хотим. Если так случится, то не факт, что и ядерное оружие нам гарантирует отказ от такого сценария глобальной войны. Да и вряд ли у нас к тому моменту будет достаточно атомных бомб. А если у нас будет много танков в Европе, и не только танков? Пожимаю плечами. В моем 1941 году у немцев было немногим больше трех тысяч танков, подавляющее большинство из которых единички и двойки, которые даже по сравнению с нашими современными танками лишь смех один. Советский Союз же имел под 30 тысяч всяких танков. Вполне хороших, кстати. Но СССР это ни от чего не спасло. Немцы меньше чем через полгода стояли уже под Москвой А тысячи. И тысячи советских танков либо сгорели из-за идиотского командования, либо были просто брошены вдоль дорог из-за отсутствия горючего. Так что вопрос не столько в танках, сколько в организации, техническом обеспечении и, главное, в командирах. Именно из-за этого в первые два года войны у нас в Великую Отечественную было столько болезненных провалов и окружений. Сотни тысяч, если не миллионы, погибших и пленных. И вопрос не только в нас. Также Франция в 1940-м имела танков больше, чем немцы, и танки эти были намного лучше германских. Итог. Франция сдулась за три недели из-за архаичной организации войск из за генералов, которые жили понятиями Первой мировой войны, и нежились в лучах славы как герои-победители, самовлюбленные и непререкаемые. Императрица хмыкнула. А не боишься, что по итогам Тихоокеанской войны ты не только не избавишься от самовлюбленных героев-победителей Великой войны, но и получишь в дополнение еще и тех, кто стал самовлюбленным героем-победителем войны Тихоокеанской. Твое желание получить целую плеяду будущих полководцев глобальной войны из современных капитанов может разбиться о непрошибаемую стену из новых генералов и адмиралов, которые поднялись во время Тихоокеанской войны и подперли с собой стену косности и маразма, сложенную из полководцев Великой войны. Или ты их будешь стрелять, как товарищ Сталин в 1937 -м? Вот любит моя жена задавать простые вопросы. Хорошо у нее это получается. Пожимаю плечами. Советскому Союзу это не слишком помогло ни финской войне, ни тем более Великой Отечественной в 1941 и 1942 годах. Перепуганные генералы, боящиеся огорчить начальство правдивым докладом, ничем не лучше самовлюбленных. Так что? Я не знаю. Не забывай, что в будущем я был лишь майором, а в этом времени я генерал по наследству от прадеда и немногим отличаюсь от самовлюбленных генералов-победителей Великой войне. Да, мне удалось кое-что сделать и кое-где даже победить. Но я вовсе не мессия и не гений войны, какие бы легенды ни слагал обо мне Суворин. Будем подумать, как говорится. Думать, как меньше суметь облажаться. Царица потянулась. У тебя очень колоритный русский язык. Всегда поражалась. Не учесть плохому. Как же с тобой не научишься? Как говорится, с кем поведешься? Вот только не надо банальностей. Ой-ой, мрачно добавляю к сказанному. А еще война жрет деньги, как тот агитцин пылесос. Жена автоматически поправляет. Паровоз. Да, успехи в русском языке на налицо. Ну, пусть паровоз, если, конечно, топить его в топку пачками ассигнаций. Война жрет деньги в неимоверных количествах, и нынешняя, и та жрет уже, которая случится только лет через 15-20, огромнейшие суммы летят в топку паровоза, и ничего с этим не поделать. И как с этим бороться? Хмыкаю. Для этого нужно завоевать весь мир и упразднить армию. «Тогда ты еще большие суммы будешь тратить на содержание полиции и спецслужб». «Киваю. Да, так и будет». Маша по-прежнему смотрела на языки пламени в камине. «Ты когда улетаешь в Ставку?» «Точно не знаю. Где-то в первую неделю января». «Надолго в этот раз?» — хмыкаю. «Может, на три недели, а может и на три месяца. Там сейчас начинается самое интересное. Разве я могу пропустить такое зрелище?» Жена лишь улыбается. О, да, ты фанат еще тот. Отправишься на край света, чтобы посмотреть игру любимой команды. Целую ее ладошку. Ну вот, ты меня понимаешь. За это я тебя и люблю. Не знаю, как так получилось, но с Машей мы общаемся словно два настоящих попаданца. Общаемся на языке моего будущего понятиями и оборотами моего будущего, да и вообще, приходя домой в нашу квартиру, я чувствую себя словно хроноисследователь, вышедший в свой мир из машины времени. Впрочем, Машенька вела себя примерно так же. Уж не знаю, насколько она играла при этом. Мне даже казалось наоборот, ей очень нравилась такая перемена. Чувство принадлежности к будущему очень импонировало императрице. «Ты умеешь играть на балалайке?» Я чуть не поперхнулся. Вот любит она вот так вот перескакивать с темы на тему и задавать совершенно неожиданные и часто нелогичные вопросы. Однажды у поручика Ржевского спросили, «Умеет ли он играть на фортепиано?» И он ответил, «Да, умею». «А умеет ли он играть на гитаре?» «Да, — говорит, — умею». «А на скрипке?» «Нет, — говорит, — не умею. Со скрипки карты все время падают». Жена зевнула. «Ты этот анекдот рассказывал уже раз пять. Пожимаю плечами». Каков вопрос, таков ответ. Ты что имела в виду, спрашивая про балалайку? Многие русские умеют играть на балалайке. Смеюсь. Возьми несколько уроков и будешь во дворце играть на балалайке. Но императрица не повелась на шутку и покачала головой. Нет, я не об этом. Я о глубинном смысле и духе. Не поняв, что она имеет в виду, ничего не отвечаю, ожидая дальнейшего развития темы. Жена никогда не болтает просто так. Мы помолчали пару минут. А вот скажи мне, почему у итальянцев не получается стать имперской нацией? Маша подняла голову с моего пузика и пытливо посмотрела мне в глаза. Изгибаю бровь в вопросе. Хороший вопрос на ночь, глядя на Рождество. С чего вдруг тебя заинтересовала эта тема? Маша вновь вернула свою голову на место и вновь смотрела в огонь. Не знаю, размышляю просто. Италия провозгласила себя возрожденной Римской империей. Но на практике никакой империи итальянцы себя не чувствуют. Русская империя с каждым годом все шире и больше. Наш домен разрастается на тысячи и тысячи километров. Почему же это не получается у Рима? Как так получилось, что в момент моего замужества Италия была техническим флагманом нашего Союза? А теперь все больше просто выступает вторым номером. Чего не хватает итальянцам для величия? Пожимаю плечами. Фиг знает. Может, итальянцы просто слишком молодая нация? Отрицательное движение головой. «Нет, я думала над этим. Немцы те же объединяться стали примерно в то же время. Но немцы смогли создать империю, а итальянцы нет. Почему?» Прикрываю глаза. «А с чего вдруг вопрос?» «Не знаю. Просто получила письмо от отца. Он сокрушается по поводу медленного освоения новых территорий Рима в Малой Азии. Не хочет народ туда ехать в массе своей, хоть стреляй. Если и уезжают, то в Ромею или в Америку. А вот новые итальянские земли заселяются итальянцами очень плохо». Зато русских и французов на земле Рима и Малой Азии прибывает предостаточно. И я задумалась, почему так? Чем Ромея для самих итальянцев интереснее римской земли в тех же краях Малой Азии? Ну, не знаю, ты должна лучше знать итальянцев, чем я. И ты же понимаешь, что большинство из прибывших в итоге станут русскими и назад уже не вернутся. В конце концов, ты сама стала русской. Почему? Усмешка» хотя бы потому, что я вышла замуж за русского императора. но ну, и это аргумент так себе. Я вполне понимаю Мафи, ведь у нее была перспектива замужества за болгарским царем. Но вот та же Ива... Ладно, перспектива замужества за сына русского императора и будущего великого князя Сунгарии — это интересная перспектива. Но даже и без всего этого Джану не загонишь назад в Италию. Когда с ней трудно, я огражу ей возвратом домой, и она тут же сдает назад в своих претензиях на жизнь в России». Почему так получается, а? Почему итальянцы охотно присоединяются к русскому проекту, но при этом не хотят строить собственный римский проект?» Маша помолчала. Наконец она произнесла задумчиво. Парадокс в том, что Россия, давая всем свою защиту, покровительство и возможности, одновременно фактически высасывает все живые соки из тех же Италии и Франции. Все больше активных людей стремятся в единство. Ты сам знаешь статистику. Россия по количеству иммигрантов уже обогнала Соединенные Штаты. Причем в Америку едут все больше бедняки в поисках лучшей жизни. А в Россию как раз те, кто чего-то в жизни стоит и верит в то, что его знания, опыт, хватка и прочее найдут свое применение в новой жизни. В единство переносят свое производство тысячи фирм. Если на Францию мне наплевать, то вот вопрос с Италией и ее перспективами, как ты понимаешь, не дает мне покоя. Огонь трещал в камине дровами. Не знаю, что и сказать, счастье мое. В моей истории мегаполисы буквально вытягивали соки из всей округи. Та же Москва моего времени по факту заставляла хереть города и деревни в радиусе сотни, а то и двух сотен километров вокруг себя. Зачем работать где-нибудь в Твери, Туле или Владимире, если можно податься в Москву или ездить в столицу ежедневно на работу и зарабатывать в разы больше? И ладно еще областные центры, там еще так-сяк, а более мелкие населенные пункты. Там же просто был кошмар. Сколько я ездил и сколько видел такого, что приличествовало бы скорее какому-то потерянному времени, чем комфортным годам третьего тысячелетия. Разруха, разруха, разруха. Это в сотне двух километров от Москвы. Так что подозреваю, что единство стало и станет в дальнейшем таким же магнитом, такой же точкой притяжения всех и вся, как была Москва моего времени. Могу тебя успокоить лишь тем, что в моей истории итальянцев из Италии уезжало точно не больше, чем уезжая сейчас, просто все они ехали в Америку, а власти в Риме лишь стимулировали и всячески подталкивали этот процесс, желая уменьшить количество голодных ртов в непростой экономической ситуации. Но ничего Италия выдержала и в третьем тысячелетии была отнюдь не на последнем месте в Европе. Но жена упрямо спросила вновь. Но почему они не хотят переселяться в новые итальянские колонии? Не знаю, опять же. Возможно, что они не видят принципиальной разницы между старой Италией и новой. В конце концов, ты и сама в полной мере причастна к этой ситуации. Ты и твои сестры явили итальянцам пример того, как можно изменить жизнь, покинув Италию. Ты олицетворяешь для бывших твоих соотечественников ту новую жизнь, о которой они мечтают. Перемены. Ветер грядущего, всякие женские права и возможности. Я могу тут сказать сотни умных слов, но ты понимаешь, о чем я. Так что обойдемся без этого глупого пафоса. Но множество общественных движений и течений, типа тех же суфражисток, считают единство локомотивом будущего, тем образцом, к которому нужно стремиться. Неудивительно, что находится немало людей, которые не хотят ждать перемен у себя на родине и устремляются в поисках лучшей новой жизни туда, где, по их мнению, все это или уже воплощено в реальность, или уже близко к этому. Потому и едут. Тут ничего нового. Так было всегда. В ту же Америку веками ехали именно поэтому. Едут и к нам. Так что я развел руками. Такова селяви, как говорится. Вздох. Это я все знаю и понимаю. Я не наивная школьница, но пытаюсь понять, почему итальянцы так и не превратились в имперскую нацию. Почему вся напыщенная римская имперскость — это лишь пустая пафосная декорация? Насколько я помню, твои рассказы. При том же Муссолини было ничем принципиально не лучше. Много пафоса, но все это вызывало лишь снисходительную иронию и вечные военные катастрофы. Даже Эфиопию не смогли победить и к какому выводу ты приходишь, если не секрет?» Императрица помолчала, затем проговорила нехотя. «Италия не состоялась. Итальянцы — это воплощение Джанны». Слегка опешив от такой параллели, уточняю. «Не понял, чем итальянцы похожи на твою сестру и почему именно на нее?» Бывшая принцесса Иоланда Савойская пожала плечами. «Я покинула Италию, выйдя за тебя замуж. Мафи покинула Италию, выйдя замуж за Бориса Болгарского. Тут все понятно». Джана же просто сбежала из Италии и отрез отказывается туда возвращаться. Говорит, что настоящая жизнь у России, а время тоска смертная, и делать ей там совершенно нечего. Да так, что воспринимает мои угрозы отправить ее домой в совершеннейшие штыки, соглашаясь на любые уступки, лишь бы я ее не отправила к папочке и мамочке. И тут вопрос не только в перспективе стать здесь великой княгиней Сунгарийской. Она в принципе не хочет назад в Италию. Уверена, что так рассуждают многие из уехавших, равно как и тех, кто еще не уехал. Помолчав, Маша подвела итог. Думаю, что через полвека, век, Италия, как и весь Новоримский Союз, просто растворится в единстве. Японская империя, где-то в окрестностях Фудзиямы. 25 декабря 1921 года. Сегодня у Ольги было настоящее Рождество. Ей даже доставили презент от принца Ямасины Такехико из линии Ямасина. Настоящую роскошную ели целых два ящика елочных украшений. Служители помогли ей поставить хвойное дерево, но украшать елку она им не разрешила, предпочтя делать это самой. И вот теперь у нее есть настоящие подарки. Целых четыре письма из России. первое от мужа, второе от сына, третье от императора. А четвертое, как это не удивительно, было от императрицы. И писано оно Марии собственноручно. Письмо не было слишком личным, но помимо краткого отчета о присмотре за сыновьями Ольги, содержало и несколько не совсем дежурных фраз поддержки. Что ж, Мария не забыла свою статс-даму, и, невзирая на достаточно непростые отношения между ними, все же написала ей письмо с личными поздравлениями с Рождеством. Письмо от мужа было наполнено словами любви, и имела в комплекте фотографию генерала-маркиза Бергола с их маленьким сыном на руках. Ольга Кирилловна трижды перечитала письмо и, поцеловав, бережно поставила фотографию на свой стол. Старший сын явно не знал, что писать, и помимо общих поздравлений с наступающим Рождеством, письмо содержало в основном повествование об его учебе в Звездном лицее об очередной поездке в Константинополь, о походе с Ивой и Гошей в планетарии и о предстоящем рождественском приеме на елке у отца». Ольга усмехнулась. Сын окончательно свыкся и смирился с тем, что его отец — император единства, и совершенно перестал как-то комплексовать по этому поводу, принимая этот факт как должное. Ну и последним Ольга прочитала письмо от самого. Письмо было достаточно теплым и личным но ровно до допустимого приличиями предела. Слова поддержки и уверения в том, что делается все возможное для ее скорейшего освобождения, что с сыновьями и мужем все в полном порядке, пожелания здоровья и терпения и много другого разного, что пишут обычно в такого рода письмах. Было ясно, что все писавшие эти письма прекрасно отдавали себе отчет в том, что они будут тщательно изучены японской цензурой. Более того... Ни в одном из писем не было никаких упоминаний о войне и о происходящем на фронтах. Собственно, о происходящем сама Ольга имела достаточно смутное представление, ибо единственным источником информации была только англоязычная газета «The Tokyo Sun», которую ей приносили каждое утро вместе с завтраком. Газета была официальной и потому содержала не так много сведений о реальном положении дел на фронтах. Единственное, судя по все возрастающему градусу патриотизма на страницах этой газеты, было ясно, что дела для Японии развиваются не совсем уж хорошо. Мостовская бросила взгляд в окно. Прекрасный вид на священную для всякого японца гору Фудзияма. Это уже третье место, где ее размещают с момента попадания в плен. Ольге даже сложилось убеждение, что тюремщики всерьез опасаются того, что Михаил II отдаст приказ графу Слащеву вытащить ее из плена любой ценой. Так что теперь, насколько она могла судить, место содержания высокопоставленной пленницы достаточно далеко от берега моря, чтобы максимально затруднить возможные действия русского спецназа. Сама Ольга к этой перспективе относилась весьма скептически. Ей в плену ничего не грозило, а подвергать ее опасности Миша точно не станет. И она в глубине души смело надеется, что не только потому не станет, что она мать его старшего сына. Просто не станет подвергать опасности ее, Ольгу. Просто и все. Сложно все. Мостовская вновь бросила взгляд на письмо императрицы. Мария всегда была загадкой для Ольги. Ее мотивы были ей неясны, но знала царица что-то такое, о чем сама Ольга даже не догадывалась. И потому относилась к ней достаточно спокойно, без ожидаемых сцен и проявлений ревности, невзирая на весь свой итальянский темперамент. Что же такого она знала, а? Господи боже, как же Миша влияет на всех вокруг. Та же Мария расцветала прямо на глазах, и не только как женщина, но и как величина в политике власти, могуществе, державной мудрости. Да и сама Ольга очень изменилась за эти четыре года, с того дня, когда она стояла дрожа от ужаса на той аудиенции в Кремле. Но все же, что такого известной императрицы? Явно что-то такое, что делает проблему с Ольгой сущей мелочью, на которую не стоит обращать внимания. И часто осознание этого факта пробегало морозом по коже матери старшего сына императора. Британская империя, Австралия, Квинсклифф, Виктория. Дом доктора Бишопа. 26 декабря 1921 года. Патруль сиамсов вышагивал по улице. От них можно было ждать чего угодно. Были бы это русские или хотя бы итальянцы, то было бы как-то проще. Европейцы все ж таки. А сиамцы не очень походили на цивилизованных оккупантов. Понять, что у них в голове австралийскому обывателю крайне сложно. Сиамские гвардейцы шагали мимо его дома с любопытством осматривая его и окрестности. Нет, пока ни о каких эксцессах доктор не слышал. Но кто в такой ситуации может быть от чего-то застрахован? Кошмарная ночь. Как все нелепо обернулось. Да, сутки, всего лишь сутки прошли с того момента, когда доктор размышлял здесь во благости неведения, добродушно поглядывая на огни у входа в залив Порт-Филипп. Можно было всякое ожидать, но вот чтоб так. Говорят, что в Мельбурне много пожаров и разрушений. И в Джелонге. Да и вообще в округе. Много уничтоженных аэродромов, казармы и военных баз. Сопротивление практически подавлено. Во всяком случае, доктор Бишоп не слышал о таком организованном сопротивлении. Так, эпизодически где-то стреляли, но не факт, что это было реальное сопротивление. Причин стрельбы могло быть сколько угодно. И далеко не все эти причины были благородными и патриотическими. Что будет завтра? Что вообще будет с ними? Господи Боже! что мог еще вчера представить себе оккупацию. А между тем войска противника устраивались в округе совершенно по-хозяйски, беря под контроль продовольственные склады, запасы угля и горючего, всю военную инфраструктуру. И что очень удивило доктора Бишопа, под контроль незамедлительно брали все газеты и радиостанции. И вот уже на столбах и стенах забелели листы с обращением командования ГСВА с призывом сохранять спокойствие и благоразумие что оккупация является временной мерой, и в свое время войска ГСВА покинут Мельбурн и округу, и что никто не пострадает, если не будет оказывать сопротивление заниматься диверсиями или актами саботажа, а также обеспечить скорейший ремонт кораблей и удовлетворение потребностей союзной эскадры. От властей же Австралии требовали только одного — мира. Мира на условиях оккупантов. Во всяком случае, это сущая ерунда по сравнению с теми проблемами, которую принесла австралийцам Третья Тихоокеанская война. И во имя чего они воевали? Вот главный вопрос. О чем думали власти Австралии, на какие дивиденды по итогам этой войны они рассчитывали? Для доктора Бишопа так и осталось загадкой. Что ж, как говорится, будет день, будет пища. Может, все как-то и устроится. Бишопу было не до высоких материй. А пока же сиамские патрули вышагивают по притихшим улицам Квинсклифа, распугивая его потенциальных пациентов. Текст Виталия Сергеева. Записки главного судостроителя. Севастополь. Воен Моррисдат. 1952. Из воспоминаний инженера-командора Сергея Ивановича Абрамовича Блэка. Как часто счастливые случайности на войне создают стойкие заблуждения. На суше бывает много случаев проверить такие казусы, хотя бы в тактике. В нашем же флотском деле между баталиями проходят годы и десятилетия, что не дает нам вовремя проверить, случайная ли была удача. В конце прошлого века после битв при Лисе и Икике наши флотоводцы требовали оснастить все корабли носовыми таранами. Они, кроме ряда казусных случаев, с миноносцами никогда более не пригодились. Но с удивительным упорством, почти полвека этими ворующими до пяти узлов хода конструкциями оснащали крейсера и линкоры. Аналогичное заблуждение породило и бой острова Кёртис в Тасмановом море. Торпедный крейсер «Барон Шеллинг» был инженерно-промышленным чудом Балтийского завода. Сделан он был заводом во многом в инициативном порядке. Но вызвал в восторге наших адмиралов. При этом им, как говорят, пришлось выслушать Большой Петровский загиб От императора Михаила II, когда они просили принять этот супер эсминис во флот 36 двухтрубных 533 миллиметровых торпедных аппарата и 180-миллиметровые французские пушки, найдущие в 29 узлов 24-килотонной посудини, не вдохновили императора. Все помнят его фразу: Берите, не самим же топить! То, что император прав, стало понятно уже во время похода эскадры в Сатахиб. Красавцу крейсеру никак в штабных построениях битв не находилось место Иметь рядом со своими линкорами в бою его сочли опасным. По итогу ряда неудачных перестроений адмирал Ферзен отправил такого же, как и он, барона Шеллинга, головным судном в нашу эскадру эсминцев и подводных лодок. Так мы и оказались у острова в Кёртис в день битвы за Мельбурн. Мы горько шутили, что нас отослали в дозор, посчитав, что в битве линкоров и аэропланов для такого числа миноносцев недостаточно места. Самолетов у нас там, как оказалось, было немного. Но вот орудий, больших калибров на кораблях русско-итальянского флота с избытком. Даже против вернувшихся после недавнего бегства в новозеландские порты австралийских линкоров. Капитан первого ранга Владимир Григорьевич Антонов, командир барона Шеллинга, особенно расстраивался — Он даже говорил, что жалеет, что оставил мостик героически воюющей у берегов Кореи старушки славы. Но в жизни всегда найдется место подвигу. Мы стояли у островов в тумане. Торпедный крейсер прятался за кон Айлендом. Наш подплав на одиноком барсе стоял у скалы Сахарная голова. Нам же эсминцам повезло укрываться у самого Кертиса. На наше удивление, австралийцев там не было. Даже в воздухе. Только мы, птицы и морские котики. Мы хранили радиомолчание, но получали сообщения о ходе битвы. Наши сжали австралийцев. Но те маневрировали и огрызались, опираясь на превосходство в воздухе и родной берег. Собственно, мы не сомневались в нашей победе. Не только мы, но и многие другие силы даже еще не были введены в бой. А у австралийцев меньше стволов и не осталось резервов. Неожиданно около полудня мы получили сигнал прожектором быть готовыми к бою. Наши наблюдатели на вершине острова Кёртис быстро пояснили нам эту перемену. По их докладу, с юго-запада на всех парах шли два линейных крейсера с сопровождением. Как доложили дозорные, это были британские Хоу и Глориес. Но они несли австралийский флаг. Их участие в бою могло бы переменить его ход. А если с ними линкор «Куин-Элизабет» то и переломить сражение. У нас был жесткий приказ свое расположение не демаскировать, но в сложившейся ситуации капитан Антонов не мог не принять бой. Противник не видел его. Легкие силы англо-австралийцев проскочили к конический остров, а вслед за ним стремительно прошли и линейные крейсеры. Как оказалось, Куин-Элизабет тоже была с ними, своими 23 узлами мешая крейсерам развить полный ход. Первый отряд наших эсминцев выскочил из-за на эсминцы австралийцев. Крейсеры не вступили в этот бой, но они чуть сменили курс, опасаясь торпед. Все это отвлекло англичан, и потому они пропустили момент, когда в бой пошло русское супероружие. Выйдя из тумана, торпедный крейсер «Барон Шеллинг» почти вломился в строй между англо-австралийскими крейсерами. На них лихорадочно стали стрелять средним калибром, и спешно поворачивать большие пушки. К огорчению Royal Navy расстояние было невелико, а в сектор обстрела попадали их собственные мателоты. Все это дало капитану Антонову уникальный для своего корабля шанс разрядить в два залпа все 72 торпеды в противника. Диспозиция не давала ему шанса скрыться, и потому торпедные аппараты были вновь заряжены на обороне «Шеллинге», за те считанные минуты, пока он продолжал набирать скорость и заходить между Хоу и глориус. Всего шесть торпед первого залпа нашли свои цели. Причем две из них были эсминцами. Глориус получил пару торпед с кормы и потерял один из винтов. Пущенные по Хоу торпеды прошли по касательной, вскрыв только противоторпедные були. Англичане решились на полноценный обстрел барона Шеллинга. Тем более, что для пушек... При отставшей королевы открылся удобный угол обстрела. Получив два близких попадания 15-дюймовыми снарядами, капитан первого ранга Антонов немного повернул, понимая, что попадет в вилку, и приказал разрядить заряженные уже аппараты левого борта. Еще 18 торпед ушли к английским крейсерам. Одна из них более удачно чем предыдущие, достигла Хоу. Пять аппаратов правого борта были выпущены в атаковавший наш торпедный крейсер-линкор. Но Куин элизабет видели залп и начали маневр, но до этого два ее снаряда достигли цели. Один из них снес настройки крейсера, а второй попал в заряженный торпедный аппарат. Сдетонировавшие торпеды разорвали героический русский крейсер. Воды басового пролива быстро поглотили барона Шеллинга, вместе с уходящим в вечность уже командором Антоновым и большей частью его экипажа. Выпущенные же по линкору торпеды достались морю и сопровождавшей его паре легких крейсеров. Тут настал черед геройствовать уже моему экипажу. Мы на лейтенанте Сергееве удачно вышли на Глориес и разрядили свои аппараты. По нашим наблюдениям мы не попали, но гибель нашего флагмана и открывшийся нам пролом от последнего залпа его торпед прибавили нам решимости, и мы ринулись на вражеский крейсер». Командовавший нашим эсминцем капитан второго ранга Кулибин приказал зарядить последнюю торпеду и всем покинуть борт. Сам же Николай Владимирович встал к штурвалу и на полных 35 узлах протаранил линейный крейсер «Глориус» в разорванный ранее торпедами борт. При всем героизме нашего капитана мы не можем считать смертельный таран эсминца лейтенант Сергеев единственной причиной затопления линейного крейсера «Глориус». Англичанин был уже сильно поврежден предыдущими попаданиями. То, что коварные англичане были посрамлены в этом бою, стало заслугой именно героических русских моряков, а не кораблей и инженеров флота. Но не все увидели причиной личный героизм. Флоты Британской империи, САСШ и Германии встретили новую войну с десятками торпедных крейсеров. А вот Антоновых и Кулибиных на мостиках этих кораблей у них не оказалось. Британская империя, Австралия, Басов-Пролив, восточнее острова Кинг, подводная лодка К1, Москва, 26 декабря 1921 года. Товарищ-командир, множественные шумы, направление Нос-Норт-Ост. Капитан первого ранга иноземцев скинул бинокль в указанном направлении. Понятно, что ночь на дворе и ни черта не видать. Если это британская эскадра, то они идут молча и без огней. Но чем все тот же черт не шутит? Может и удастся что-то разглядеть, хотя они наверняка еще далеко для визуального контакта. Радио на базу 5. Обнаружены множественные шумы. Направление Ост-Норд-Ост. От острова Каунселор. Визуальный контакт отсутствует. Предположительно, британская эскадра. Конец связи. Продиктовав аналогичное донесение на пантократор, иноземцев вновь скинул бинокль. Нет, ничего нет. Его подлодки в такой ситуации может повести лишь случайно, если на них наткнется противник. А так в темноте ищи собаку в стоге сена, которая отправилась искать черного кота в черной комнате, который, в свою очередь, там отсутствует. Просмотрев таблицу акустика, капитан лишь огладил свою бороду. Можно только гадать и вдруг-вдруг угадать. Или не угадать. Слишком далеко и слишком неточные приборы. Вот как тут определить направление движения? Только методично отмечаю усиление или ослабление шума и замечаю общее смещение сигнала. А это не вдруг, а это время. Куда они идут? Если это, конечно, британцы. Впрочем, вздор. Кто тут в этих водах может быть в таком количестве? Верно, никто. Так куда? Либо к острову Кинг, к его восточному берегу для нанесения удара по аэродромам, базы 5. Либо держат курс севернее, намереваясь обогнуть остров и выйти на его западные берега. А может, они вообще идут не туда, а к побережью континента. Но куда тогда? К вратам Порт-Филиппа? В другое место? Вот и гадай тут. Но шумы обнаружены и радиограммы отправлены. Теперь и они попробуют поискать свою удачу. Если же перехват не получится, если они разминутся, то самые опасные дистанции и места, с которых можно стрелять английским главным калибром по аэродромам базы 5, прикрыты какими-никакими, но минными полями. И если британцы не станут огибать остров Кинг, а не мудрствуя лукаво просто захотят подкрепить удар авиации, еще и артиллерии и линкоров, то кому-то из них может и не повезти». Во всяком случае, есть надежда, что три эсминца «Новик», лидер Сцепиони «Африкано» и подлодка «Черномор» не зря устанавливали три сотни морских мин заграждения, прикрывая опасные места вдоль побережья. Кто-то да наткнется. Даст Бог. Полный вперед! Курс Ост-Норд-Ост! Британская империя, Австралия. Басов пролив. Линкор HMS Queen Elizabeth. 26 декабря 1921 года. Вице-адмирал Герберт Ричмонд не верил ни в чудеса, ни в слепую удачу, опираясь лишь на факты и чистую математику расчетов. Не случайно его некоторые называли, возможно, самым блестящим морским офицером своего поколения. Называли. И было за что как были и те, кто считал Ричмонда бумажным адмиралом, неспособным на истинное понимание сути флота, к тому же скандалистом и склочником, все заслуги которого сводились к критике и написанию бесконечных рапортов о критическом состоянии дел. Как бы то ни было, но скверный характер вице-адмирала не только снискал ему дурную славу в Адмиралтействе и в Лондоне в целом, но и стал причиной спешного назначения его в далекую Австралию командовать эскадрой, мягко говоря, из не самых лучших кораблей флота «Короны». И вот теперь ему предстоит вести эти корабли в бой против русско-итальянской эскадры с двумя суперлинкорами во главе. И он поведет, нравится это кому-то или нет, и докажет всем скептикам, которые считают дело совершенно провальным. Нет, нельзя сказать, что дело было безнадежным. Отнюдь нет. Во всяком случае, сэр Герберт это дело безнадежным не считал. 15-дюймовые орудия на HMS Queen Elizabeth, HMS Malaya и HMS Хау, хоть и уступали орудиям Пантократора и Иоланды Савойской, но тоже были годны на многое и могли сказать свое слово в предстоящем сражении. Были авианосцы и аэропланы на Тасмании. Были у него и подводные лодки, в конце концов. Неожиданные маневры и внезапный первый удар вполне могли переломить весь рисунок боя. Да и не верил он в бой до самого последнего корабля. Нет, не в этом случае. К тому же русский адмирал допустил глупость, перейдя к пассивной тактике и отдав инициативу британцам. Конечно, вчерашний разгром австралийской эскадры стал полной и неприятной неожиданностью для сэра Герберта, а потеря у Кёртиса линейного крейсера Глориус и повреждения линейного крейсера «Хоу» окончательно расстроили первоначальный план сражения. Но и британцы еще не все сказали перед началом этой битвы, да и русские практически лишились Александра Третьего, вынужденного наглухо замереть на якорях в заливе Порт-Филипп. В любом случае новый план сражения был довольно простым и оттого очень эффективным. И имя этому плану — Пантократор. Суперлинкор являлся сильной стороной союзных сил, но и их слабым местом. Очень слабым. Но во всякой шахматной партии вначале следует правильно расставить фигуры на доске. Дебют очень важен. Что ж, решение адмирала Ферзена оставить оба суперлинкора в заливе могло стать роковой ошибкой. Судя по сообщениям из Австралии и данным ночной аэроразведки, русские их ждут у входа в залив Порт-Филипп и активно готовятся к этому, ставят минные поля, выстраивают систему обороны. Что ж, посмотрим, кто кого переиграет в итоге. Эскадра спешила на запад, скоро рассвет, и заход его кораблей с востока мог дать преимущество противнику, дав ему возможность видеть их силуэты на горизонте. Британская империя, Австралия, Басов пролив, восточнее острова Кинг, подводная лодка К-1 «Москва», 26 декабря 1921 года. Товарищ командир, контакт потерян. Принято. Иноземцев лишь крепче сжал зубы. Ну, к этому шло, ведь сигнал затихал, а эскадра противника или шла быстрее Москвы, или они не угадали с курсом. Что ж, это море и это война. Такое бывает сплошь и рядом. Радио на Пантократор. Контакт с противником потерян.